Глава 16. Обильная, разнообразными приключениями, многосложная, запутанная. Никогда в целом году природа не обнаруживает, на мой взгляд, таких прелестей, как под конец лета, с последних чисел июля до 1 сентября. Весна прекрасна, спору нет. Май лучезарен и цветущ, но красота весны возвышается ее контрастом, с опустошительной зимой. Август отнюдь не имеет таких выгод. Наступает он, когда перед нашим физическим и умственным взором рисуются зеленые поля, лазурь неба и похучие цветы, когда снег и лед, плаксивый ветер, буря и свирепые морозы совсем удалились от наших воспоминаний, как будто суждено им навсегда исчезнуть с лица земли. И при всем том очарователен август месяц, огороды и поля смутно жужжат суетливым шумом труда, деревья тяготеют под толстыми гроздями плодов, склоняющих к земле их длинные ветви, сжатый хлеб грациозно складенный в снопы, волнующийся при каждом переливе света, окрашивает весь ландшафт золотистым цветом, какая-то Сладостное нега распространяется в атмосфере над всей землей, и это успокоительное влияние распространяется даже на крестьянские телеги, заметные только для глаз на сжатой ниве, но которых не может слышать ухо вследствие их медленного движения по ровной и мягкой почве. Как только быстрый экипаж несется мимо полей и огородов, Окомляющих дорогу. Группы женщин и детей, собирающих плоды, прекращают на минуту свою работу и, заслоняя загорелое лицо пыльной рукой, с напряженным любопытством смотрят на проезжих. Между тем, как в это же мгновение какой-нибудь чумазый пузырь, которого мать не могла оставить дома, карабкается по краям корзинки, где его уложили, высовывает голову и визжит от полноты душевного восторга. Жнец машинально роняет серпы, скрестив руки, следит любопытным взором за быстрым движением колес, а рабочая лошадь бросает сонливый взгляд на красивых коней и, по-видимому, рассуждает про себя. Любо, братцы, издали посмотреть на вашу упряжь!» но куда приятнее ходить здесь, по мягкой земле, медленным и ровным шагом. Вы обогнули угол дороги и оглянулись назад. Женщины и дети принялись опять за свою работу. Жнец поднял серп, карапузик упал в корзинку, лошадь двинулась вперед, и все пошло своим обычным чередом на плодоносной ниве. Сцена в этом роде оказала... Могущественное влияние на благоустроенную душу президента Пиквикского клуба. Решившись обличить злодея, скрытого под маской фицмаршала, он сидел сначала задумавшись и молча, погруженный в средства относительно достижения своей филантропической цели. Мысль, что этот негодный джингль распространяет всюду разврат и зловредный обман, не давала ему покоя. Мало-помалу, однако ж, внимание его обратилось на окружающие предметы, и он всей душой погрузился в лоно природы. На половине пути мистер Пиквик решительно повеселел и даже вступил в разговор со своим слугой. «Какой прекрасный вид, Самуэль!» — сказал мистер Пиквик. «Нечего и говорить, сэр, глина джентльменская. Хоть сейчас кирпичи обжигай!» — отвечал мистер Самуэль Уэллер, слегка притронувшись к своей шляпе. — Вы, мой милый, я полагаю, всю свою жизнь ничего не видали, кроме глины, песка и кирпичей, — сказал, улыбаясь мистер Пиквик. — Оно так, сэр, с одной стороны, а если посмотреть с другой, так выйдет, пожалуй, и не так. — Я ведь не все чистил сапоги, мистер Пиквик. — Что же вы делали? — Раз служил я на имском дворе. — Когда? «Давненько, сэр. Лишь только вышел я на свет играть в чехарду с заботами мира сего, меня сделали носильщиком на толкучем рынке. Потом сидел я на имщицких козлах, потом чистил тарелки за буфетом и потом уже начал чистить сапоги. Стало быть, история вашей жизни очень любопытна? Как же очень?» «Теперь я сделался слугой старого холостяка. А придет пора, и я сам буду джентльменом. Тогда я разведу тенистый сад, выстрою комфортабельную беседку и буду себе посиживать от утра до ночи с трубкой в зубах». «Вы философ, Самуэль. А как бы вы думали? Философия у нас в крови. Мой родитель, например». Философ первой руки. Если, бывало, мачеха начнёт его шпынять, он свистит себе так, что и в не дует. Бывало, она рассердится и разобьёт его трубку. Он возьмёт другую и набьёт табаком. Потом она взвизгнет и упадёт в истерику, а он покуривает себе, как в кофейном доме. Ведь всё это называется философией, сэр, не так ли? Почти так. — отвечал мистер Пиквик, улыбаясь. — Философия, вероятно, принесла вам большую пользу. — Как же, сэр, очень большую, особенно когда была у меня квартира без мебели. — Это что еще? — Ничего, сэр. Две недели подряд на своем веку квартировал я под мостом. То есть подарками Ватерлоуского моста. — Квартира не дурная. Близкая ко многим трактирам и, притом, даровая квартира. Безданная, беспошлинная. Холодновато иной раз, да это ничего, когда кровь бурлит кипятком от головы до пяток, и не скучно. Честной компании вдоволь. Бродяги, я думаю, мошенники. Как бы не так. Записные бродяги знают, сэр, философию получше нас с вами». У них всегда найдется теплый угол и порция телятины с кружкой пива. Случается, иной раз заходят туда молодые нищие, женщины и мальчишки, еще не привыкшие к своему ремеслу. Но вообще бывают там бездомные твари без насущного куска хлеба, бесприютные приютной которым не на что купить веревку ха, в две пенни. Какая там веревка? спросил мистер Пиквик. Веревкой, сэр. «Называется меблированная квартира, где платят за койку два пенни». «Что ж тут общего между веревкой и койкой?» «Неужто вы не понимаете? Вещи простые, сэр. Джентльмен и леди, содержатели прекрасной гостиницы, сначала укладывали своих гостей на полу, где кто стоял. Но это оказалось неудобным» потому что гости спали беспробудно каждый день вплоть до обеда. Поэтому джентльмены-леди для предупреждения таких беспорядков придумали утвердить гостиные постели, мешки с соломой, на веревках, привешенных к потолку на расстоянии метра от пола. Дальше, дальше уж разумеется, что каждое утро в 6 часов джентльмены-леди дергают, За один конец веревки и вываливают жильцов на холодный пол. Гости просыпаются, встают и каждый убирается по добру, по здорову, на все четыре стороны. Однако ж, извините, сэр, кажется, я заболтался с вами, ведь это Берри, да, Берри. Дилижанс покатил по торцовой мостовой красивого городка и через несколько минут остановился перед воротами большой гостиницы напротив старого аббатства. — А вот эта гостиница — «Вестник», — сказал мистер Пиквик. — Здесь мы остановимся, только надо бы Сэм быть как можно осторожней. Наймите номер и никому не сказывайте мои фамилии, понимаете? — Еще бы! Я ловлю на лету ваши мысли! — отвечал Самуэль Уэллер с лукавым видом. И, взяв подмышку чемодан мистера Пиквика, он побежал в буфет. Скоро номер был взят, и мистер Пиквик расположился в нем с большим комфортом. — Теперь, Сэм, прежде всего, — сказал мистер Пиквик, — надобно заказать обед, — подхватил Самуэль Уэллер. — Уже поздно. — Пожалуй, и так, — сказал мистер Пиквик, взглянув на часы. — Ваша правда, Самуэль. «И если я хорошо угадал вашу мысль», — прибавил мистер Уэллер, «после обеда вы ляжете отдохнуть часов на десяток и отложите все попечения до завтрашнего дня, так как утро вечера мудренее, как говаривал один сапожник, выпивая бутылку водки на сон грядущий». «Правда, Самуэль», — подтвердил мистер Пиквик, «но не мешает наперед удостовериться, точно ли». «Стоит он в этой гостинице и скоро ли намерен ехать?» «Положитесь на меня во всем, я не промигаю», — отвечал Самуэль. «Пойду заказывать обед и спущусь вниз на разведке. Все будет узнано минут через пять. Делайте, как знаете», — сказал мистер Пиквик. Слуга исчез. Через полчаса мистер Пиквик сидел за роскошным обедом. И минут через 40, мистер Уэллер явился с известием, что мистер Чарльз фиц приказал удержать за собой свой номер в гостинице впредь до дальнейших распоряжений. Он собирался провести этот вечер в одном аристократическом доме, куда должен был сопутствовать ему и его слуга. Трактирному слуге поручено стоять у подъезда в ожидании мистера фиц Теперь, сэр! — заключил мистер Уэллер. — Стоит мне поутру потолковать с его слугой, и я узнаю всю подноготную. — Как же вы узнаете? — перебил мистер Пиквик. — Нет на свете народа откровеннее слуг, когда они толкуют о своих господах. Неужели и это для вас секрет? — Ну да, я забыл, — сказал мистер Пиквик. — Хорошо. Тогда вы сами увидите, что нужно делать, и мы распорядимся как нельзя лучше. Очень хорошо. Ступайте». И мистер Уэллер, с позволения своего господина, отправился провести вечер по собственному благоусмотрению. Неизвестно, как это случилось, только в короткое время он познакомился, казалось, со всеми трактирными жильцами и даже нашел для себя приют в общей зале куда буфетчик прислал ему великолепный ужин. Долго рассказывал он остроумные анекдоты, заставляя хохотать всю почтенную компанию, и долго мистер Пиквик не мог сомкнуть глаз, оглушаемый громким смехом, доносившимся до его спальни. Поутру на другой день мистер Уэллер разгоняя лихорадочные остатки вечерней вакханалии, стоял на дворе под насосом, обливаемый с ног до головы холодной водой. В продолжение этой операции внимание его обратилось на молодого парня в серой ливрее, сидевшего на скамейке. Парень держал какую-то духовную книгу в руках и был, по-видимому, слишком углублен в чтение. Это, однако ж, не мешало ему бросить пытливый взгляд на джентльмена под насосом. И оказывалось по всему, что операция купания забавляет его как нельзя больше. «Что это за пучеглазый болван?» — подумал про себя мистер Уэллер, когда глаза его первый раз встретились с любопытным взором незнакомца в серой ливрее. «Желтое, широкое лицо незнакомца...» Его впалые глаза и огромная голова, на которой торчало несколько черных клочков, произвели весьма неприятное впечатление на Самуэля. Эй, болван!» — повторил он, продолжая операцию обливания и стараясь больше не думать о болване. Но незнакомец, беспрестанно отрываясь от книги, продолжал на него смотреть с напряженным вниманием обнаруживая очевидное намерение вступить в разговор. Окатив еще раз свою голову, Самуэль, вытерся полотенцем и, подходя к незнакомцу, сказал. «Как ваше здоровье, дружище?» «Слава Богу, покорно вас благодарю, сэр», проговорил незнакомец, медленно закрывая свою книгу. «Здоров, пока Бог грехам терпит. Вы здоровы ли, сэр?» «Рассохся!» «Малую талику и брожу, как ходячая бутылка с бренди. Но это не почем нашему брату», — отвечал Самуэль. «Вы живете в этой гостинице?» Незнакомец отвечал утвердительно. «Как это случилось, что вчера вас не было с нами?» — спросил Самуэль, продолжая вытираться. «Вы смотрите таким весельчаком, как живая форель в корзинке рыбака», — прибавил он тихонько. «Вчера меня не было дома», — отвечал незнакомец. «Мы выезжали с господином». «Как фамилия вашего господина?» — спросил мистер Уэллер, раскрасневшись от внезапного волнения и от сильных трений полотенцем. «Фицмаршал», — сказал незнакомец. «Дайте вашу руку, почтеннейший», — сказал мистер Уэллер, делая шаг вперед. — Очень рад познакомиться с вами. Мне ужасно нравится ваше лицо. — Скажите, пожалуйста, это, однако, очень странно, — проговорил желтолицей слуга наивным тоном. — Вы мне понравились с первого взгляда. Я готов был расцеловать вас, когда вы стояли под насосом. — Право? Честное слово. Не удивительно ли это? — Удивительно, — сказал Сэм. Всматриваясь с удовольствием в глупую фигуру незнакомца. «Как ваше имя, любезный друг?» «Иов». «Прекрасное имя». «А фамилия?» «Троттер», — сказал незнакомец. «А вас как величают?» Самуэль припомнил предостережение своего господина и отвечал. «Меня зовут Уокер. Фамилия моего господина — мистер Вилькинс. Не угодно ли вам перекусить чего-нибудь, мистер Троттер?» С удовольствием, отвечал желтолицей, с благоговением, укладывая свою книгу в карман. Они отправились в буфет, где вскоре занялись обсуждением живительной влаги, приготовленной из джина с прибавлением двух лимонов и гвоздики. Хорошее у вас место, мистер Троттер, спросил Самуэль, приготовляя стакан пунша. Дурное, любезный друг, мизеристо. Как? Да так? «Мистер Фитцмаршал намерен жениться на этих днях?» «Право. Точно так. Но это бы еще ничего. Он намерен похитить молодую девушку, богатую наследницу из девичьего пансиона». «Какой дракон!» — проговорил мистер Уэллер, размешивая другой стакан. «Пансион этот в здешнем городе, я думаю». Хоть этот вопрос был предложен самым невинным и беспечным тоном, однако ж мистер Иофф Троттер обнаружил своими жестами, что он понимает нескромность своего друга. Опорожнив стакан горячего пунша, он бросил таинственный взгляд, моргнул обоими глазами и принялся выделывать своей рукой аллегорическое движение, показывая, будто выкачивает воду из колодца. По смыслу этой аллегории мистер Троттер представлял колодец, откуда мистер Уэллер собирался черпать таинственную воду. «Нет, нет», — сказал мистер Троттер, — «тут надо придержать свой язык. Это секрет, большой секрет, мистер Уокер». Говоря это, мистер Троттер поставил свой стакан вверх дном, напоминая таким образом что ему нечем больше утолить своей жажды. Мистер Уэллер понял деликатный намек и поспешил налить другой стакан. «Так это секрет!» — сказал Самуэль. «Думать надо, что так!» — отвечал мистер Троттер, прихлебывая живительную влагу. «Богат ваш, господин, любезный друг?» — спросил Самуэль. Мистер Троттер улыбнулся. И, придерживая стакан левой рукой, знаменательно ударил правый четыре раза по карману своих светло-серых штанов, намекая таким образом, что сэр Фицмаршал мог сделать то же самое, не обеспокоив никого звоном денежного металла. — Так это, выходит, он затеял рискованное дело, любезный друг? — спросил Самуэль. Мистер Троттер улыбнулся. — А знаете ли, что, любезный друг? продолжал мистер Уэллер. «Ведь вы будете отчаянной каналья, если позволите своему господину увести эту девицу». О «Ох, я знаю это, мистер Уокер!» — отвечал Йоф Троттер, бросив на своего товарища печальный взгляд, исполненный сердечного сокрушения. «Я знаю и скорблю душевно, да только что прикажете мне делать». «Делать!» — воскликнул Сэм. — Рассказать обо всем содержательнице пансиона и выдать злонамеренного человека. Кто ж поверит моим словам, мистер Уокер? Молодую девушку считают, разумеется, образцом невинности и скромности. Она станет все отрицать. Господин мой тоже. Кто поверит словам бедного слуги? Я потеряю свое место и вдобавок «Мне же дадут дурной аттестат!» «Да, тут есть закорючка своего рода», — проговорил Самуэль. «Вы правы, дружище. Совсем иное дело», — продолжал мистер Троттер. «Если бы мне удалось отыскать какого-нибудь почтенного джентльмена, защитника угнетенной невинности, тогда, пожалуй, было бы можно помешать этому нечестивому делу». Но и здесь опять своего рода закорючка, мистер Уакер. Я не знаю никого в этой глуши, да и если бы знал, кто опять поверит моим словам. «Баста!» — вскричал Самуэль, быстро вскочив с места и схватив руку своего нового друга. «Мой господин точь-в-точь точь такой джентльмен! Какой вам нужен?» Через несколько минут мистер Иоф Троттер был введен в комнату мистера Пиквика. Самуэль представил в коротких словах сущность дела. Великий Боже, неужели я должен выдать своего собственного господина? воскликнул мистер Иов Троттер, представляя к своим глазам розовый платочек в четыре квадратных дюйма. Чувствительность этого рода делает вам честь, отвечал мистер Пиквик тоном искреннего участия. Тем не менее, однако ж, вы должны исполнить свою обязанность. — Ох, все мы под Богом ходим, — всхлипывал иов Троттер. — Знаю, сэр, я, как честный человек, должен исполнять свой долг. Но вы поставьте себя на мое место. Я ношу платье своего господина, и он же дает мне насущный хлеб. Он мой благодетель в некотором смысле, хотя я знаю, что он плут. «Благородная душа!» — воскликнул растроганный мистер Пиквик. «Честная натура! Ох-ох-ох-ох! Послушайте, любезный!» — перебил Самуэль, смотревший с некоторым нетерпением на эту слезливую церемонию. «Водовозные тележки хороши в свое время, но подчас, как, например, теперь, они ни к черту не годятся!» «Самуэль!» — сказал мистер Пиквик строгим тоном. Мне очень неприятно видеть в вас неуважение к благородным чувствам этого молодого человека. — Так-то оно так, сэр, — возразил Самуэль. Чувство благородные, нечего сказать. Да только я присоветовал бы ему припрятать их подальше в своей груди, а не растрачивать по пустякам в тепленькой водице, да которой нам с вами нет ни малейшей нужды. Слезы ведь не то, что стенные часы или паровой котел, что кипит на пропалую, когда кочегар подкладывает под него горячих углей. Вот как покончите это дело, любезный друг, ступайте в кофейную, закурите трубку и плачьте, сколько вашей душеньки угодно. А теперь для вас всего лучше припрятать в карман этот красненький платочек. «Слуга мой говорит правду». — сказал мистер Пиквик. Хотя, быть может, его образ выражения слишком груб и не обтесан. — Уж я это и сам вижу, — сказал мистер Троттер. — Что делать, сэр? — Не выдержал. Постараюсь укрепиться. — Очень хорошо, любезный, — отвечал мистер Пиквик. — Теперь скажите нам, где этот пансион? — За городом, сэр недалеко от заставы, большой каменный дом. «Когда же назначено привести в исполнение этот ужасный план?» — спросил мистер Пиквик. «И когда он увезет ее?» «Ночью, сэр», — отвечал Оф. «Ночью!» — воскликнул мистер Пиквик. «Сегодня ночью, сэр, лишь только солнце отвратит свои лучи от нечестивого дела». Я просто готов с ума сойти от тоски. Нужно принять немедленные меры, — сказал мистер Пиквик. Сейчас отправлюсь к содержательнице пансиона. — Прошу извинить, сэр, — сказал Иов, — но я думаю, что эта мера не годится. — чего, Мой господин, надо бы вам доложить, человек очень хитрый. — Знаю. Он вкрался в доверие всех этих леди, и содержательница пансиона без ума от него. Вы можете ползать перед ней на коленях и божиться сколько вам угодно, она не поверит ни одному слову, особенно если не будет у вас других доказательств, кроме донесения слуги. Разумеется, мой господин скажет, что я негодяй, которого он собирался прогнать за какую-нибудь вину, и этого будет довольно. Тогда я пропал, и вы нисколько не успеете в своем намерении». «Что же мне делать?» — сказал мистер Пиквик. «Всего лучше поймать его на месте преступления. Других средств я не вижу никаких. Старая леди поверит только своим собственным глазам». Как же поймать его на месте преступления? сказал мистер Пиквик. Ведь это, я полагаю, очень трудно. Едва ли мне удастся? Не знаю, как это объяснить вам, сэр, сказал мистер Иоф Троттер после минутного размышления. Но с этим, пожалуй, было бы легко сладить, если бы вы послушались моего совета. Говорите. Дело, видите ли, получает такой оборот. Мы подкупили двух служанок, и они устроили так, что сегодня ночью с 10 часов мистер Фицмаршалл и я будем скрываться в кухне. Как только все эти женщины разбредутся по своим постелям, мы немедленно должны выйти из кухни, и молодая девушка выбежит к нам из своей спальни. Почтовый экипаж будет стоять у ворот, и тогда поминай, как звали. — Ну, так вот я и думал, сэр, если б, примером сказать, вы одни подкараулили нас в саду. «Один — Один! — воскликнул мистер Пиквик. — Зачем же один? — Я полагаю, сэр, что этого требует с вашей стороны деликатность к дамам содержательнице пансиона было бы конечно очень неприятно если б нашлось много свидетелей этой истории я полагаю надобно иметь некоторую снисходительность к чувствам молодой девушки правда ваша любезный правда М -м -м, сказал мистер пиквик снисходительность к молодым людям первое условие для всякого честного намерения продолжайте Так вот, я и рассчитываю, если б вам запрятаться в сад и ровно в половине двенадцатого пробраться через галерею до кухни, я бы отворил вам дверь, и вы бы как раз в самую пору нахлынули на этого бессовестного человека, который, так сказать, заманил меня в свою западню. Здесь мистер Троттер испустил глубокий вздох. Не печальтесь, любезный, сказал мистер Пиквик утешительным тоном. Добрые дела не остаются без возмездия ни в этой, ни в будущей жизни. Слезы умиления опять навернулись на глазах добродетельного лакея. Было ясно, что ему, несмотря на совет Самуэля, слишком трудно преодолевать болезненные ощущения своего сердца. Тут ты пропасть! — сказал Самуэль. — Сроду не видал таких плакс. — Послушайте, любезный, не водянка ли у вас в голове? — Самуэль, — сказал мистер Пиквик строгим тоном, — прикусите свой язык. — Слушаю, сэр. — Признаюсь, этот план мне слишком не нравится, — сказал мистер Пиквик после глубокого размышления. — Почему бы мне прямо не снестись с родственниками молодой девушки? — Да потому, сэр, что они живут за сотню миль от этого города, — отвечал мистер Иофф Троттер. — Хитрая закорючка, — промолвил про себя мистер Уэллер. — И как мне пробраться в этот сад? — продолжал мистер Пиквик. — Это не мудрено, сэр. Стена низенькая, и ваш слуга может придержать вас за ногу. — Придержать за ногу, — машинально повторил мистер Пиквик. И вы, наверное, будете подле той самой двери, о которой говорите непременно. Ошибки здесь не может быть. Одна только эта дверь и выходит в сад. Постучитесь, когда забьют часы, я отворю вам в ту же минуту». «Вообще, этот план мне не по сердцу», — заметил мистер Пиквик. «Но уж так и быть». Дело идет о счастье молодой девушки, и я готов на все решиться. Хорошо! Я буду в саду! Таким образом, увлеченный врожденный добротой сердца, мистер Пиквик отважился на предприятие, имевшее романтический характер, столь чуждый его спокойной натуре. «И как называется этот дом? спросил мистер Пиквик. Вестгет! — Лишь только выйдете за город, своротите вправо. Он стоит особняком, недалеко от большой дороги. На воротах медная доска с надписью. — Знаю, — сказал мистер Пиквик. — Я заметил его прежде, когда проезжал через этот город. — Хорошо, любезный. Вы можете на меня положиться. Мистер Троттер отвесил низкий поклон и повернул к дверям. Мистер Пиквик поспешил всунуть гиней в его руку. «Это, любезный, за вашу добродетель», — сказал мистер Пиквик. «Будьте всегда честным человеком. Нечего благодарить. Не забудьте в половине двенадцатого. Не забуду, сэр, будьте спокойны», — отвечал мистер иоф Троттер. С этими словами он вышел из комнаты в сопровождении Самуэля. «Ну да». «На таких условиях я бы готов расплакаться и сам», — заметил мистер Уэллер. «Только я не понимаю, черт побери, откуда у вас льются эти слезы?» «Из сердца, мистер Уокер», — отвечал мистер Иофф Троттер торжественным тоном. «Прощайте. Ты, однако ж, полезный, Плакса. Мы из тебя повыжили все, что нам нужно», — думал мистер Уэллер, когда сердобольный Ов скрылся с его глаз. Но мы не можем определить с такой же точностью течение мыслей в душе мистера Троттера, потому что нам вовсе неизвестно, что он думал. День прошел замечательной быстротой. Наступил вожделенный вечер. И немного спустя, после захождения солнца, Самуэль Уэллер доложил своему господину, что мистер Джингл и его слуга готовы отправиться в дорогу. Багаж их укладывается, и почтовая карета стоит перед подъездом. Ясно, что нечестивый план, как предсказал мистер Троттер, приводится в исполнение. Пробило одиннадцать часов, и мистер Пиквик понял, что ему нельзя больше медлить ни минуты. Самуэль предложил на всякий случай своему господину теплое пальто, но мистер Пиквик отказался, чтобы не иметь лишней тяжести на своих плечах. Ярко сияла луна на небесах, но густые облака скрывали ее от земной юдоли. Была прекрасная сухая ночь, но непроницаемая тьма господствовала повсюду, так что можно было выколоть глаза, нечаянно наткнувшись на какой-нибудь предмет. Дорожки, поля, огороды, дома и деревья исчезли в глубокой тени. Было душно и жарко. В целом городе ни одного звука и изредка только слышался отдаленный лай какой-нибудь собаки. Мистер Пиквик и его слуга подошли к стенам Вестгита и, обогнув фасад, остановились перед забором сада. «Вы воротитесь в гостиницу, Сэм, после того, как пособите мне перебраться через стену», сказал мистер Пиквик. «Слушаю, сэр. Вы будете сидеть в моей комнате и ждать моего возвращения». — Непременно. Возьмите же теперь мою ногу, и когда я скажу «ну», приподнимите меня тихонько. Слушаю. Сделав эти предварительные распоряжения, мистер Пиквик ухватился за край стены и передал условный пароль послушному слуге. Но было ли его тело в некоторой степени способно к такой же эластичности, как его душа? Или мистер Уэллер сообщил грубейший смысл повелению относительно приподнятия ноги своего господина. Только мистер Пиквик весьма неосторожно перекувыркнулся через забор, повалился кубарем на крыжовничий кустарник и наткнулся носом на розовое деревце. — Надеюсь, вы не ушиблись, сэр, — проговорил Самуэль громким шепотом постепенно оправляясь от изумления, естественно, последовавшего за внезапным исчезновением его господина. «Конечно, я не ушиб себя», — отвечал мистер Пиквик по другую сторону стены, — «но думать надобно, что вы ушибли меня, Самуэль». «А вось бог милостив, сэр, ничего однако ж», — сказал мистер Пиквик, высвобождаясь из кустарника. «Небольшая царапина на лице, кости целы. Ступайте домой! Прощайте, сэр, прощайте!» Медленным и осторожным шагом Самуэль Уэллер отошел от стены. Мистер Пиквик остался один в саду. Огонек мелькал временами в различных окнах и появлялся на лестничных ступенях. Мистер Пиквик понял, что в доме ложились спать. Забившись в угол стены, он решился терпеливо ждать урочной минуты. Многие на его месте, нет сомнения, должны бы были почувствовать тоскливость в своей душе и некоторую робость, но мистер Пиквик был бодр и крепок духом. Он сознавал вполне безукоризненную честность своих целей и был уверен в благородстве сердобольного лакея. «Тишина в природе...» и безмолвие ночное могли навести скуку на обыкновенных людей. Но всеобъемлющий дух великого человека не знает скуки. Мистер Пиквик погрузился в размышления относительно непостоянства человеческой судьбы, как вдруг его внимание обратилось на бой часового колокола в соседней церкви. Две четверти двенадцатого. Пора! подумал мистер Пиквик, переступая осторожно на своих ногах. Он взглянул на дом. Огни постепенно загасли, ставни затворились, легли спать. Мистер Пиквик на цыпочках подошел к дверям и тихонько постучался. Прошло две или три минуты без ответа. Мистер Пиквик постучался в другой и третий раз. Наконец послышался на лестнице шум шагов и огонек проскользнул через замочную скважину двери. Задвижка отскочила, замок щелкнул, и дверь медленно начала отворяться. И по мере того, как отворялась дверь шире и шире, мистер Пиквик отступал назад дальше и дальше. Легко вообразить себе его изумление, когда вместо сердобольного Иова он увидел в дверях служанку со свечой в руке. Мистер Пиквик журавлиным шашком отодвинулся назад вдоль галерейной стены. Это должно быть кошка, Сара! сказала девушка, обращаясь, вероятно, к своей подруге. «Кис -кис -кис -кис». Но так как ни одно животное не отвечало на эту ласку, девушка тихонько притворила дверь и заперла. Мистер Пиквик опять остался один, погруженный в ночную темноту. Это, однако ж, «Очень странно», — подумал мистер Пиквик. «Вероятно, они засидели сверхурочного часа». Жаль, что им вздумалось выбрать эту ночь для своих планов. Очень жаль. И с этими мыслями мистер Пиквик поспешил опять забраться в уголок стены, где стоял он прежде. Надлежало подождать еще до вторичного возобновления условного сигнала. Едва прошло минут пять как молния прорезала окружающий мрак сверкнула яркой полосой и гром с ужасным треском раздался в отдаленном пространстве затем опять сверкнула яркая полоса грянул гром с оглушительным ревом и тучи разразились проливным дождем мистер пиквик знал весьма хорошо что деревья опасные соседи в продолжении грозы дерево Было у него по правую руку, дерево по левую, дерево спереди и дерево сзади. Оставаться неподвижным на одном и том же месте значило сделаться вероятной жертвой громового удара. Забежать на середину сада оказывалось неудобным вследствие полицейского дозора. Раз или два мистер Пиквик пытался перелезть через стену, но так как теперь не было у него других ног кроме данных ему природой, то несчастная попытка имела только следствием весьма неприятные царапины на коленях и крупной капли пота на благородном челе. «Ужасно! Ужасно!» — воскликнул мистер Пиквик, задыхаясь от внутреннего волнения после безуспешных упражнений. Он взглянул на дом, мрачный и спокойный. Отсутствие всякого движения служило... Несомненным признаком, что все улеглись спать. Не время ли опять возобновить сигнал? Мистер Пиквик прокрался на цыпочках по мокрому щебню и, взойдя на галерею, тихонько постучался в дверь. Он притаил дыхание, насторожил чуткий слух и приставил правый глаз к замочной щели. Никакого ответа. Очень странно. Он стукнул еще немного посильнее. И приставил левый глаз к той же щели. Послышался легкий шепот и затем робкий оклик. Кто там? Опять Неоф, подумал мистер Пиквик, торопливо отпрядывая вдоль стены. Это женский голос! Едва успел он дойти до этого заключения, как вдруг отворилось наверху окно, и четыре женских голоса закричали разом: Кто там? Мистер Пиквик не смел пошевелить ни рукой, ни ногой. Очевидно, что весь дом пробудился от сна. Он решился стоять неподвижно, на своем месте, пока затихнет эта страшная тревога, и потом, употребив отчаянное усилие, перескочить через стену или погибнуть у забора. Лучше, разумеется, ничего не мог придумать первый мудрец на свете, но, к несчастью, Расчет мистера Пиквика основывался на предположении, что робкие женщины не посмеют отворить двери в другой раз. Представьте же себе его изумление и ужас, когда он услышал звук железного засова, звон защелки и потом увидел обоими глазами, что дверь отворяется постепенно шире и шире. Он забился в уголок, отступая шаг за шагом. Дверь отворялась шире и шире. Кто там? Взвизгнул многочисленный хор тоненьких голосков, принадлежавших незамужней леди, основательнице заведения, трем гувернанткам, пяти служанкам и трем дюжинам молоденьких девушек, пансионерок, высыпавших на лестницу в папильотках и белых простынях. Скажите по совести, мог ли мистер Пиквик? откровенно отвечать на этот эксцентрический вопрос. Нет, разумеется. Он стоял молча и едва дышал. И среди ночного безмолвия хор-девиц завопил дисконтом. «Боже мой, как мне страшно!» «Кухарка!» — сказала леди-настоятельница Вестгета, принявшая предосторожность стать на верхней лестничной ступени — Позади пенсионерок и служанок. «Кухарка, перешагните через порог и посмотрите, что там в саду!» «Нет, сударыня, покорно вас благодарю», — отвечала кухарка. «У меня не две головы на плечах». «Боже мой, как она глупа!» — воскликнули три дюжины девиц. «Кухарка!» — повторила леди-настоятельница с великим достоинством — «Укоротите свой дерзкий язык! Я приказываю вам немедленно перешагнуть через порог!» Здесь кухарка принялась плакать, и судомойка, вступясь за нее, сказала «Как не стыдно вам, судариня! За что, как и следует, обещали судомойку прогнать со двора. «Слышите вы, кухарка!» — сказала леди-настоятельница, сердито топая ногой. «Как вы смеете ослушаться начальницы!» — вскричали три гувернантки. «Какая она бесстыдница! Это бессовестная кухарка!» — заголосили 36 пансионерок. Подстрекаемая такими энергичными побуждениями, кухарка, вооруженная свечой, сделала два шага вперед и немедленно объявила, что в саду нет никого, и что шум, вероятно, произошел от ветра. Мало-помалу дверь снова начала затворяться, как вдруг одна из воспитанниц, случайно бросившая взгляд через дверные петли, испустила пронзительный визг и снова переполошила весь дом. «Что это сделалось с мисс Смиттерс?» — сказала содержательница пансиона, когда упомянутая мисс Смиттерс продолжала корчиться в истерических припадках. «Боже мой, что с вами, мисс Смитерс?» — загласили тридцать пять молодых девиц. «Ох, мужчина! Мужчина там! За дверью!» — визжала мисс Смитерс. Услышав эту поразительную весть, содержательница пансиона в ту же минуту удалилась в свою спальню, заперлась двойным ключом и с превеликим комфортом упала в обморок на своей постели. Пенсионерки, гувернантки и служанки попадали на лестничных ступенях друг на друга, и никогда свет не производил такого обилия визгов, криков, обмороков, возни и толкотни. Забывая собственную опасность, мистер Пиквик храбро выступил из своей засады и, остановившись в дверях, произнес громогласно «Милостивые государыни!» «Милые мои!» «Ах, ах, он называет нас милыми!» — вскрикнула старшая гувернантка, знаменитая своим необыкновенным безобразием. «Ах, злодей!» «Милостивые государыни!» — проревел еще раз мистер Пиквик, доведенный до отчаяния опасностью своего положения. «Вы слушайте меня! Я не вор! Я пришел, собственно... «К вашей начальнице!» «Ах, злодей, злодей!» Закричала другая гувернантка. «Он пришел к мисс Томкинс!» Последовал общий виск, Оглушительный и страшный для непривычного уха. «Бейте тревогу! Звоните в колокол!» Возопили двенадцать голосов. «Погодите! Умоляю вас!» Говорил несчастный мистер Пиквик. «Милостивые государыни, посмотрите на меня! Вглядитесь пристально в мое лицо! Похож ли я на Бора?» «Милостивые государыни, вы можете меня связать, если угодно, скрутить руки и ноги и запереть меня в темный чулан. Только наперед, умоляю, выслушайте меня!» «Как вы попали в наш сад?» — пролепетала горничная, начинавшая приходить в себя. — Позовите начальницу этого заведения, и я объясню ей все, клянусь честью, все объясню! — сказал мистер Пиквик, надрывая свою грудь до последней степени силы. — Но успокойтесь наперед, позовите свою начальницу, и вы услышите все! все — Все! Была ли причиной кроткая наружность мистера Пиквика, его нежное и ласковое обращение, или вмешалось сюда непреодолимое? врождённое женским душам любопытство услышать какую-нибудь тайну, только нашлись в этом обществе четыре рассудительные особы, устоявшие против истерических припадков. Желая вполне удостовериться в искренности смиренного джентльмена, они предложили ему род домашнего ареста. И мистер Пиквик согласился по доброй воле отправиться в темный чулан», где хранились детские шляпки и сумки с сухарями. Решено, что из этого убежища будут производиться переговоры запертого мужчины с начальницей пансиона. Это успокоило всех других девиц и даже самую мисс Томкинс, которая, наконец, успела очнуться от обморока в своей спальне. Когда мисс Томкинс сошла вниз, конференция открылась таким образом. — Что вы делали в моем саду, дерзкий мужчина? — спросила мисс Томкинс слабым голосом. — Я пришел предупредить вас, милостивая государыня, — отвечал мистер Пиквик из Чулана, что одна из ваших молодых пансионерок собиралась бежать в эту ночь. «Бежать — Бежать! — воскликнули в один голос мисс Томкинс, три гувернантки, 36 шесть пансионерок и пять служанок». «Кто? С кем?» «С вашим другом, мистером Фитцмаршалом». «Моим другом? Я не знаю никакого фицмаршала. «Ну так стало быть, он известен вам под собственным именем Джингля». «Я не знаю никакого Джингля». «В таком случае меня обманули нагло и бесстыдно». — сказал мистер Пиквик. — Я сделался жертвой глупого и гнусного заговора. Пошлите, милостивая государыня, в гостиницу «Вестник», если вы не верите моим словам. Умоляю вас, сударыня, благоволите послать в гостиницу слугой мистера Пиквика, президента Пиквикского клуба. — Должен быть почтенный джентльмен, — сказала мисс Томпкинс, гувернантки занимавшись в ее пансионе преподаванием арифметики и каллиграфии. «Он держит слугу!» «Гораздо вероятнее мисс Томкинс, что слуга держит его в своих руках», отвечала арифметическая гувернантка. «Он сумасшедший, мисс Томкинс, это ясно!» «Ваша правда, мисс Гуин», отвечала мисс Томкинс. «Он сумасшедший». «Пусть две служанки отправятся в гостиницу «Вестник», а другие останутся с нами. Надобно принять меры на случай, если вздумается, ему разбивать дверь». Таким образом, две служанки побежали в гостиницу за мистером Самуэлем. Три другие окружили мисс Томкинс, приготовившись на всякий случай к мужественной защите. Мистер Пиквик с философским равнодушием сел на сундук и погрузился мыслью в суету мирскую. Через полтора часа служанки воротились. Радостно забилось сердце мистера Пиквика, когда он услышал голос своего верного слуги. Но вместе с ним пришли еще какие-то другие джентльмены, кто именно мистер Пиквик не мог сообразить, хотя голос их казался ему знакомым. Последовало краткое совещание с содержательницей пансиона и вслед за тем отворили дверь. Мистер Пиквик вышел из чулана и, окруженный всеми обитательницами Вестгета, увидел перед своими глазами мистера Уэллера, старика Уардля и нареченного зятя его мистера Трунделя. — Любезный друг! — вскричал мистер Пиквик, бросаясь в объятия старика Уардля. «Любезный друг, объясните ради бога этой даме несчастное положение, в которое меня поставил злонамеренный мошенник. Вероятно, вы слышали всю историю от моего слуги. Объясните им, по крайней мере, что я не вор и не сумасшедший. Я уже объяснил им, любезный друг, все объяснил», — отвечал мистер Уардель, пожимая руку своего друга. Мистер Трундель, между тем, энергично пожимал левую руку ученого мужа. «И, «И кто говорит, что господин мой джентльмен из столицы?» — перебил мистер Уэллер. «Есть вор, дурак или сумасшедший человек, тот колесицу несет, городит вздор. И если в доме, здесь или в саду найдутся такие олухи или болваны, что взводят небылицы на ученейшего джентльмена, Будь они семи пядей во лбу, я готов расправиться с ними по-свойски в этой самой комнате, на этом самом месте, если только вы, прекрасные судары, не потрудитесь убраться по добру, по здорову в своей спальне. Закончив эту импровизированную речь, мистер Уэллер хлопнул сжатым кулаком по своей ладони и бросил дружеский взгляд на мисс Томпкинс, пораженную неописуемым ужасом при одном предположении дерзкого слуги, что в ее эзгетском заведении для благородных девиц могут быть посторонние мужчины, к тому же олухи или болваны, как энергично выразился мистер Уэллер. Так как в особенных объяснениях со стороны мистера Пиквика не оказалось ни малейшей надобности, то скоро ночная конференция в пансионе благородных девиц была приведена к вожделенному концу. Друзья отправились домой. Мистер Пиквик хранил глубокое молчание всю дорогу и даже не сообщил никакого остроумного замечания в гостинице «Вестник», когда сидел он в своем номере перед пылающим камином с чашкой горячего чаю. Ученый муж был, по-видимому, отуманен, и погружен в глубокое раздумье. Раз только, обратив пытливый взор на мистера Уардля, он проговорил «Вы как попали сюда?» «Очень просто. Мы, то есть я, вздумали поохотиться на здешних полях», отвечал мистер Уардль. «Мы приехали в эту гостиницу сегодня вечером и с изумлением услышали от здешних слуг, что и вы тоже здесь». — Чудесная встреча, Пиквик, право! — продолжал веселый старик, хлопнув по плечу своего любезного друга. — Я рад, что вы здесь. Мы устроим общими силами забавную потеху, и авось мистер Винкель еще раз покажет нам свою удаль. Помните? Мистер Пиквик ничего не отвечал. Он даже не осведомился о здоровье своих друзей на даче Динглидель. Допив на скорую руку другую чашку чаю, разбавленную ромом, он отправился в свою спальню, приказав Самуэлю явиться к нему со свечой, когда он позвонит. Звонок раздался через несколько минут. Мистер Самуэль Уэллер явился в спальню своего господина. «Самуэль!» — сказал мистер Пиквик, бросая беспокойный взгляд из-под белой простыни. «Что прикажете?» — сказал мистер Уэллер. Мистер Пиквик повернулся на другой бок и не сказал ничего. Мистер Уэллер снял нагар со свечи. Самуэль, проговорил опять мистер Пиквик, делая, по-видимому, величайшие усилия. Что прикажете? Отвечал еще раз мистер Уэллер. Где этот троттер? И оф, сэр?» Да. Уехал, сэр. Со своим господином, я полагаю. — С господином или другом, чёрт его знает. Только вы угадали, сэр, он отправился вместе с ним. — Мошенники, сэр! — Джингль, я полагаю, нарочно подослал этого сорванца, чтобы провести нас. — Именно так. Всю эту сказку насчёт похищения девицы он выдумал непременно. — Ловкие мошенники, сэр, пройдохи первой руки. — В другой раз. «Я полагаю, этот джингль не так легко ускользнет из моих рук!» «Разумеется!» — отвечал мистер Уэллер. «И где бы я не встретил этого мошенника!» — продолжал мистер Пиквик, приподнимаясь с постели и ударив со всего размаха пуховую подушку. «Где бы я не встретил этого проклятого джингля!» «Я сотру его с лица земли!» Или мое имя не Пиквик. А вот, сэр, только бы загробастать мне в свои лапы этого каналью с восковой рожей, я повыжму настоящую водицу из его оловянных зенок. Или мое имя не Уэллер. Спокойной вам ночи, сэр.